Глава седьмая. «Артур Анатольевич, мы к вам в офис или домой?» Артур поймал в зеркале заднего вида вопросительный взгляд своего водителя. «Домой!» — сухо скомандовал. «С работой я на сегодня покончил». Ощущение было такое, что грузовой состав в одиночку за час разгрузил. Отвык он от таких перегрузок. Легче смотаться в спортзал и сотку от груди напожать, чем вот такое. «Варвара, мать ее, Сергеевна!» «Музычку может включить». Совершенно не вовремя ворвался в его мысли голос водителя. «Чтоб не в тишине, Артур Анатольевич. Без разницы». Он откинулся на спинку сиденья и уперся нывшим затылком в мягкую кожу. Дорога до загородного дома не из коротких, мог бы, наверное, и вздремнуть. Да только хрен там вздремнешь, если все мысли только о недавно завершившейся встрече». Он почти надеялся, что она за эти прошедшие годы запустила себя, расплылась, подурнела, черт бы там. Выглядела так, будто только вчера выскакивала с крыльца их когда-то общего дома, а он рычал если это такое, чтобы уже ни ей назад пути не было, ни ему. Чтобы она поняла, как бывает, когда ему лгут и надеются, что правда никогда не вскроется, чтобы знала, что водить его за нос худшее из возможных решений. Он потер костяшками пальцев заныкший висок. Тогда он не знал, что ее самая жуткая ложь ложью все-таки не была. Но что толку сейчас грузить себя этим? Всю правду ему сообщили, когда он несколько лет пропадал по делам бизнеса за границей. Решалась судьба компании, целый раунд сложнейших переговоров, а потом еще это. Тогда он без труда похоронил эту правду под тонны ввалившихся на него деловых обязательств. Но сейчас... Сейчас самое время исправить то, что еще можно исправить. Не с Варварой, конечно же. не с бывшей женой все давно кончено. Данил — другое дело. Данил — его сын. С Данилом он договориться сумеет. И если он хоть немного взял от него, мальчишка быстро поймет все выгоды жизни с богатым отцом. Дома из поездки его встречала любопытная мать — При том, что он просил ее на время оставить его в покое с расспросами и вообще с визитами не частить. Но у нее насчет его приказаний были собственные соображения. «А Артур, как поездка?» Он пересек фойе, на ходу стаскивая пиджак и направляясь в свой кабинет. «Я просил тебя», — проворчал он, хватаясь за ручку кабинетной двери. «Расспросами меня не донимать, это бесполезное дело». Мать расстроена всплеснула руками, и кольца из белого золота, унизавшие ее тонкие пальцы, ласково закликотали. «Артур, ну как же ты не поймешь? Я хочу поскорее увидеть собственного внука. Почему тебе так сложно это понять?» «Своими расспросами делу ты не поможешь». Он вошел в кабинет, и она последовала за ним. «Я думала, ты расскажешь мне, как сложилась поездка. А я должен?» «Я очень надеюсь на твое понимание», — Артур бросил пиджак на спинку приставленного к столу кожаного кресла и усмехнулся. «Удивительно. Совсем недавно тебе было на мальчишку плевать. Но когда ты узнала, что он действительно твой внук, и я шагу ступить не могу без твоих вечных расспросов». «Почему тебя это так удивляет?» — нахохлилась мать и поправила широкие рукава своей шелковой туники. Ты лучше бы объяснил, почему твоя бывшая горе-жена от тебя это скрывала. Артур скрипнул зубами, бездумно роясь в бумагах, которыми собирался сегодня заняться из дома. Сама того не зная, мать ткнула в больное, в то уязвимое место в его неприступном и ледяном фасаде, который он собирался оберегать до последнего, потому что за ним притаилось чувство вины, которому он, впрочем, ни за что не позволил бы и на миллиметр поднять головы. «Варвара здесь ни при чем», – процедил он сквозь зубы. Закрыли тему. «Что значит «ни при чем»?» – проигнорировала его предупреждение мать. «Как это «ни при чем»? Эта хитрая дрянь скрыла от тебя, что беременна». Насколько все было бы легче, будь это так. В этом случае он, может, и не стал бы давать ей поблажку в виде сегодняшнего вечера. Забрал бы сына прямо сегодня. Но нет, в этом принципиальном вопросе Варвара ему не врала. Она ничего не скрывала. Артур ответил матери пристальным взглядом. «Я знал, что она ждёт ребёнка». Ответом ему стало гробовое молчание. За это время он успел отыскать нужную папку и дать по внутренней связи короткое указание принести ему чай. «Как это знал?» Наконец-то отошла от ступора мать. «Артур, ты знал, что у вас будет ребёнок и...» «Я не знал, что он будет у нас», — сделал ударение он. «И это моя вина, я просчитался, но остальных ее грехов это не искупает. Я же сказал, закрыли тему, я больше не хочу ее поднимать». После этих слов мать заметно утихла, пусть и не спешила покидать его кабинет. Еще немного, и на проходной он будет просить охрану ее разворачивать, если родительница продолжит с такой настойчивой регулярностью приезжать к нему в гости и выносить ему мозг. «Как скажешь!» — наконец очень тихо отозвалась она. Но только как ты собираешься объяснить это сыну, которого планируешь у неё отобрать?